его колдуном Лемурии. Шарат был стар, так стар, что Тангор не решился даже предположить, сколько ему лет. На морщинистом лице древнего колдуна лежала печать нескольких веков. Носил он длинный неопределенного серого цвета халат с широкими рукавами, на широком поясе и змеиной кожи висели короткий меч необычной формы и мешочек алого цвета. Холодный взгляд черных глаз старика обладал гипнотическим свойством. Нестриженная грива седых волос не спадала на худые плечи, а борода того же оттенка струилась словно водопад до самого пояса. На худых пальцах мерцало множество колец и перстней, колдовских талисманов. Кольцо из самородного железа поблескивало клинописными рунами. Перстень с кроваво-красным нефритом сверкал словом силы. да и остальные кольца, изготовленные из драгоценных камней, металлов или редких пород деревьев, невольно притягивали взгляд. «Наверное, при помощи этих колец он вызывает духов стихий и повелевает ими», — решил варвар. Шарат вновь заговорил. «Ты ранен и устал. Позволь пригласить тебя в мое жилище. Тебе необходимы пища, питье и отдых. Идем». «Мой замп привязан неподалеку». Тангор был бы последним дураком, если бы отказался от предложения колдуна. Да и как иначе может поступить усталый и израненный человек, затерявшийся в джунглях на расстоянии многих лиг от ближайшего города? Пожав плечами с философским видом, Валькар кивнул, принимая предложение. Тангор принял решение жестко контролировать ситуацию и не выпускать из руки меча, хотя колдун, у которого хватает сил на то, чтобы обезвредить гигантского дварка, легко справится с одиноким воином. Зам показался привязанным на небольшой полянке всего в нескольких шагах от места схватки с драконом. Это огромное животное внешне напоминало носорога. Толстая шкура на спине отливала синевато-серым, а на брюхе становилась грязно-желтой. Короткие и толстые ноги с роговыми наростами, наподобие копыт, могли без устали нести зампа несколько дней. Морда заканчивалась клювом, а между свинячьих глазок рос прямой и острый рог. Как и у доисторического Трицератопса, его предка шею зампа закрывал огромный изогнутый щит костной ткани, образовывавший естественное седло. Наездник сидел в этом седле и управлял зверем с помощью поводьев, прикрепленных к железным кольцам, вставленным в маленькие нежные ушки зампа, единственное чувствительное место на громадном теле. Замп Шарата оказался гигантским представителем своего вида, и костяное седло могло вместить двоих. Колдун и Валькар забрались на зверя и отправились в путь. «Джунгли Куша – негостеприимное местечко. Меня удивляет, что вы поселились здесь», – заметил Тангор. «Колдуны предпочитают жить в удаленных уголках земли и спокойно проводить свои изыскания и опыты. Поскольку обслуживают меня невидимые духи, я не нуждаюсь в слугах». Много лет назад, Я соорудил подземный дворец в горах неподалеку отсюда и с тех пор живу там. Но я редко покидаю свое подземное жилище и выхожу прогуляться по джунглям, — ответил Шарат. Мне повезло, что вы отправились на прогулку. Это не просто везение, — Тангор из клана Валькаров. У меня есть волшебное зеркало, которое показывает мне все, что происходит в Лемурии. Благодаря ему я увидел над Кушем твой необычный летучий корабль. Я видел, как на него напали граки, крылатые ящеры, и уничтожили его, и видел, как ты оказался один среди джунглей. Я поспешил, чтобы оказать посильную помощь и заодно осмотреть обломки судна. Но это мы отложим на потом. Вначале ты отдохнешь и хорошенько поешь. Огромный замп бежал по джунглям. Мимо проносились древовидные латиферы с темно-красной корой, похожей на запекшуюся кровь. Деревья росли все реже по мере того, как колдун и валькар приближались к огромной горной цепи. Серые вершины гор уже виднелись на горизонте. «Мамурские горы», – подумал Тангор, вспомнив карты. Он молча поморщился. Выходило, что он продирался через джунгли, двигаясь прямо в противоположном направлении от Катаоля. Вскоре колдун и варвар въехали в извилистый, словно лабиринт, каньон, который глубоко прорезал невысокие скалы на границе гор. Отвесные стены поднимались по обеим сторонам на тысячу футов, и ни одна из бесчисленных трещин не походила на вход в пещеру. Неожиданно Шарат остановил зампа. Тангор с любопытством наблюдал, как колдун склонился к стене и надавил на кольцо, спрятанное в небольшом углублении. Огромная глыба беззвучно опустилась в землю. Перед путниками открылась огромная пещера. Шарат вылез из седла и жестом пригласил Тангора следовать за ним. Колдун набросил поводья на шею зампа, и зверь, радостно устремившийся в родное стойло, вскоре скрылся в темноте. Вероятно, замп был обучен самостоятельно находить дорогу. С улыбкой обреченного, Тангор шагнул в темноту, и колдун пошел следом за ним. Краем глаза Валькар увидел, как Шарадов замахнул рукой, и из глубины широкого рукава извлек короткий прозрачный, судя по отсветам, жезл. Колдун поднял его, и вокруг наконечника замерцало бледно-голубое пламя. Свет постепенно усилился, и пещера открылась взору Валькара. За спиной Тангора каменная глыба бесшумно встала на свое место. «Колдовство!» – фыркнул про себя варвар, выразив естественное презрение воина к подобным фокусам. Пожалуй, визит в логово самого могущественного колдуна Лемурии не слишком мудрый поступок, и все же старик не причинил Тангору вреда, Спас от верной смерти. «Пусть будет, что будет, и тогда, когда должно», – решил Валькар. Решительно отбросив страхи, с беспечностью свойственной философии варваров, Тангор принялся с интересом глазеть по сторонам. Освещенная необычным голубым сиянием пещера развернула перед неискушенным воином фантастическую неземную панораму. Над головой со сводчатого потолка свисали сталактиты. Каменные копья, огромные, как клыки Барумфара, отца всех драконов, того, что проглотил луну, согласно древней легенде. А на полу пещеры, навстречу сталактитам, медленно веками росли полупрозрачные сталагмиты, тела которых создавала известковая вода. То здесь, то там, среди фантастического каменного леса, мерцали ямы славы. похлебкой бога подземного огня, пылающего под всей Лемурией. Пророки утверждали, что именно это пламя однажды погубит весь континент, погрузив его на дно за ранга Тетрабаала, Великого океана. «Идем!» И Тангор вслед за колдуном шагнул в лабиринт сталагмитов. Жуткий свет лавы окрашивал их гладкую стеклообразную поверхность мерцающими фантастическими цветами. Внимательно глядя по сторонам и придерживая рукой рукоять меча, Тангор шел за колдуном. Жилище колдуна и впрямь походило на запутанный лабиринт, в котором незнающий дороги легко может потеряться и блуждать часами. Шарат провел северянина сквозь каменный лес туда, где глубокий канал прорезал пол пещеры. По этому каналу полз вязкий поток раскаленной лавы, река жидкого огня. На вишневой, морщинистой, похожей на грязь поверхности, то и дело вспыхивали желтые огоньки. От потока исходил страшный жар, а от облака густого маслянистого дыма глаза варвара заслезились. За рекой лавы пол пещеры поднимался и плавно переходил в стену. Грифоны, вырубленные из того же камня, что образовывал пол пещеры, стояли по краям лестницы. Тангор заметил, что в их глазницы вставлены необычные желтые драгоценные камни. Показалось ему, или действительно искра разума промелькнула в этих драгоценных камнях? Слегка похолодев, Тангор подумал, что одним словом колдун может оживить каменных чудовищ, призвать их на помощь. Шарат надавил на железное кольцо, вделанное в незаметный глазу портал, и, застонав, огромные створки ворот медленно отворились. Перед Тангором открылся длинный зал, в дальнем конце на возвышении стояло похожее на трон кресло из абсолютно черного камня. Центр зала занимал длинный деревянный стол с обитыми кожей скамьями. По обе стороны столешницы блестели напольные канделябры из чистого золота. В стенах варвар заметил закрытые коврами двери, видимо, ведущие в другие помещения подземного дворца. Между дверей у стен стояли шкафы и деревянные сундуки. из огромного прямоугольного бассейна перед возвышением с шумом вырывались языки огня. — Добро пожаловать! Я предлагаю тебе разделить со мной трапезу! — пригласил колдун. Несколькими часами позже Тангор и хозяин дома превосходно поужинали в подземном зале. Но сначала невидимые слуги омыли усталое тело Тангора ароматной теплой водой. Мазями обработали раны и порезы. Варвар проспал остаток ночи и большую часть дня на мягкой постели и проснулся со зверским аппетитом. Подозрения Тангора постепенно растаяли. Колдун накрыл прекрасный стол. Жареное мясо буфора плавало в густой дымящейся подливке вместе с сочной безымянной рыбой из подземных ручьев. Были здесь и чаши с необычайными плодами джунглей, и блюда со сладостями, и самые лучшие сорта вин. Во время еды они беседовали. Колдун слушал рассказ о приключениях северянина с ироничной улыбкой. Пожалуй, его заинтересовало только устройство летающего судна. Колдун очень хотел увидеть его. — Я немного знаком с Алимом Фоном, — задумчиво проговорил Колдун. Его познания в алхимии глубоки и обширны, но он заблуждается, предоставляя свой ум и талант в распоряжение амбициозного и воинственного сарка, такого как Фалтурит. Мне известна репутация этого правителя. Я даже знаю о его планах покорения городов-побережья. Колдовство – это знание, а знание в руках тщеславного человека – это сила. И такая сила в могучих руках способна залить всю Лемурию кровью, часть создать единую империю. Но расскажи мне еще о твоей битве с Гракком, летающим ящером. Насколько я знаю, никто из людей еще не мог в одиночку убить ужас неба. Закончив еду, они сели перед бассейном с огнем. Трудная жизнь наемного воина редко предоставляла Тангору такой комфорт. так что, плотно поев и неплохо выпив, он разнежился, словно большой золотоглазый кот. Варвар даже не заметил, как они стали обсуждать его дальнейшие планы. «Да Катаоля так же далеко от моего дворца, как и до Ашамбара», заметил колдун, показав Варвару большую пергаментную карту. «Я дам тебе зампо, и если хочешь, помогу найти дорогу в этот северный город». Есть одна тропа, которая ведет через горы, и затем через Зант в Ашимбар на реке Махба. Но если целью твоей должен стать Катаоль, тебе придется пробираться много миль через джунгли. Давай обсудим это подробнее завтра. Останься моим гостем еще на одну ночь. Если пожелаешь, завтра мы разыщем твое воздушное судно. Возможно, его удастся починить. и тем самым облегчить твое путешествие. В эту ночь Тангор спал крепко и без сновидений, не подозревая еще, что очутился на одной из главных дорог судьбы, не зная, что, встретившись с великим лемурийским колдуном, сделал первый шаг по длинной дороге, которая могла привести его либо на трон одного из королевств, либо к страшной, бесславной смерти. Глава 5 Зловещие призраки прошлого. Из Немедии, выйдя с рассветом, Мы шагали дорогой вдоль моря. Волны бились о скалы, При этом все стенали словно от горя. А над морем, не слыша их стонов, Башни выселись замка драконов. Песнь Диамбара о последней битве. Тангор и Шарат встали через час после рассвета и позавтракали. Колдуну очень хотелось осмотреть обломки воздушного судна, так что они сели на двух зампов, выехали в джунгли и без особого труда нашли летучий корабль. Он по-прежнему висел, застряв в развилке ветвей гигантского латифера. Шарат соорудил устройство из крепких канатов и блоков, и, изрядно потрудившись, валькар и колдун, Сумели высвободить корабль из ветвей и притянуть его к земле, туда, где колдун смог осмотреть его. «Корпус из невесомого урилиума придает кораблю плавучесть. В движение же его приводят длинные спиральные пружины, проходящие от носа до кормы под палубой», – вслух рассуждал колдун. «Хотя корпус из урилиума и помят, металл сохраняет способность сопротивляться притяжению». а пропеллеры не повреждены. «Вы хотите сказать, что судно может летать?» – удивился Тангор. Колдун кивнул. «Свойства магического металла не изменились. Вмятины в корпусе можно снова выправить, а немного поработав, можно восстановить и каюту. Давай оттащим летательный аппарат в мою мастерскую». Они привязали летающее судно тросом к зампу и отбуксировали по воздуху в подземный дворец. По дороге в лабораторию Шарата, протаскивая корабль между сталагмитами, Тангор еще раз оглядел его. Гордый летательный аппарат безупречной формы, словно украшение, сверкавший над крепостью Турдиса, теперь представлял собой помятую груду металла. Гракки сильно повредили судно. Нос был смят. Словно лист пергамента, скомканный кулаком гиганта. Острые твердое, как железо, клювы изуродовали борта, а каюту снес удар о ветви Латифера. Теперь воздушный корабль казался Варвару-хламом, годным лишь на свалку. Но колдун уверенно заявил, что аппарат можно починить. Хвала богам, судно не потеряло ни одной пластины из Урилиума. Мне трудно было бы найти им замену. Все остальное легко сделать заново. Мне не терпится подробнее изучить устройство пропеллеров и механизмов управления. Да, воин, через несколько дней ты сможешь полететь в Катаоль или в любое другое место. Отправишься куда захочешь, забыв о том, что летающие ящеры чуть не сбили твой летучий корабль. Шарат надел кожаный рабочий фартук и достал инструменты. Тангор с беспокойством оглядывал лабораторию. На длинных столах среди стеклянных колб и пробирок странных форм стояли тигли и антоноры. Вдоль стен размещалось множество таинственных сосудов и приспособлений. «Могу я чем-то помочь?» «Нет, осмотри пока мое жилище». Поскольку его помощь отвергли, Тангор оставил колдуна в мастерской и отправился бродить по странным залам, изучая подземный замок. Одно помещение заполняли книги по магическому искусству. Книги маленькие и громадные, некоторые в рост человека. Переплеты из кожи буфера из металла с гравировкой, из резного дерева неизвестных пород. Книги были написаны на десятки языков, и Тангор, приоткрыв одну, в переплете из густого меха зеленого волка С отвращением увидел странные иероглифы, начертанные красной, черной и золотой краской на листах пергамента. Другая комната оказалась химической лабораторией колдуна. Над огнем бурлили котлы со светящейся жидкостью зеленоватого оттенка. Глиняные горшки и металлические трубки образовывали хитрую конструкцию, через изгибы и спирали которой прогонялись кипящие жидкости. Но смысл алхимических экспериментов Шарата варвар понять не мог, да и не пытался. В одном углу лаборатории на подставке стоял человеческий скелет. В стеклянном шаре с мутной жидкостью плавал человеческий мозг. Пучки сушеных трав и разноцветные порошки в канистрах наполняли воздух едкими отвратительными запахами. Тангор презрительно сморщил нос. «Колдовство!» – проворчал он. Следующая комната больше соответствовала его вкусам. На стенах висело оружие из сотен городов. Мечи, пики, луки и копья. Кривые кинжалы наемных убийц из Далакха, ножи с лезвием в форме листа из дарунда висели рядом с украшенными перьями-копьями Вазашпы и гигантскими боевыми топорами затерянного доисторического Иба. Валькар с удовольствием провел целый час в этой комнате, пробуя в руках оружие из арсенала колдуна. — Все это волшебное оружие, — предположил Тангор. На клинках виднелись северные руны и странные, вытравленные кислотой знаки синих кочевников с востока. В рукоять одного меча был вставлен огромный рубин, который сверкал будто злобный глаз. Он поворачивался в оправе, словно следил за Тангором. В тот же вечер после ужина, когда колдун и его гость сидели за охлажденным сарновым вином и закусывали фруктами, Шарат рассказал варвару о медленно продвигающейся работе. «Я размягчил металл на носу корабля, нагрев его с помощью газовых горелок, и придал обшивке прежнюю форму. Теперь то же самое надо сделать с днищем и бортами». «Но поговорим о другом. Расскажи мне, Тангор, из клана Валькаров, что ты намерен делать дальше? Куда ты направишься, когда корабль будет отремонтирован?» Тангор пожал плечами. «Вероятно, в Катаоль. Или, возможно, вернусь на север. Хороший клинок всегда найдет работу». Колдун хитро посмотрел на варвара. «Значит, у тебя нет определенной цели». Ты не связан обещанием, данным Сарку Катаоля или какого другого города? — Не связан. Я иду туда, куда направит меня отец Горм. — Ладно. Позволь рассказать тебе одну историю. Может быть, я предложу тебе одну работенку. Тангур одним глотком допил вино и с интересом посмотрел на колдуна. — Ну, рассказывайте. Колдун провел по бороде длинными пальцами. и задумчиво уставился на огонь. «Вначале я задам тебе вопрос. Что ты знаешь о войне между людьми и королями-драконами?» «О тысячелетней войне знаю то же, что все. Короли-драконы правили Лемурии до того, как появились первые люди. То, как отец Горм слепил из земли человека и, взяв кровь из правой руки, влил жизнь в человека». И фандат перворожденный ожил. То, как первые люди боролись в течение тысячи лет против королей драконов, и, наконец, разбили их на черном побережье залива Гримштранд, далеко на севере. Там погиб сын Тунгарта, однако ему удалось убить последнего дракона. Да, почти все верно. Тебе, вероятно, известно, что до того, как возникли люди, на земле царствовали гигантские рептилии. Когда-то вся земля дрожала под их тяжелой поступью, но сегодня сохранились лишь их потомки – зампы, гракки, дварки и им подобные. Короли-драконы – это не сказочное страшилище, а народ человекообразных змей, происшедший от рептилий. Размером они были меньше ящеров, внешне походили на людей и обладали жестоким и холодным разумом. вероятно, настолько же превосходящим человеческий разум, насколько и длительность их жизни превосходит длительность человеческой жизни. Когда возникли люди и основали Немедию, Первое Королевство, драконы властвовали над миром, используя силу тупых собратьев для возведения городов из огромных черных монолитов. Там они проводили странные и мерзкие ритуалы во имя темных богов, которых лучше не называть. Колдун неспешно, глубоким голосом пересказывал героическую сагу о Тысячелетней войне, согласно которой сыновья Фандата вели первых людей сквозь столетия к победе, отдавшие Лемурию людям. Драконов медленно оттесняли, хотя люди гибли тысячами. Однако люди-змеи смогли собрать титаническую силу из несметных орд рептилий-чудовищ, рядом с которыми даже Дварк казался карликом. Постепенно люди отчаялись. Они спрятались за стенами древних городов Немедии, Иба, Яодара и Ита. Затем их великий вождь Тунгард возвал к отцу богов. Среди бури, грома и молний Горм спустился на гору над древней Немедией. Он вручил Тунгарту оружие, названное Немедийским мечом. Клинок, выкованный богами, в железное сердце которого была заключена сила молнии. И с этим волшебным мечом последние герои отправились в путь. Они разбили королей драконов в нескольких страшных битвах и оттеснили их к северным берегам Лемурии, в Черный замок, последний оплот королей драконов. У его подножия погиб Тунгард. Я помню эту историю. прервал колдунат Ангор и процитировал строки Диамбара немедийского сказителя. Корбан, Ушпал, и Конор, и Игрим. Мы все бьемся, и трубы трубят. Мы драконов-царей вот-вот победим, души жаждую мщенья горят. Из-за каждого павшего брата, из отважных потомков фондата, мы по дюжине вражьих солдат отправляли примехонько в ад. Звонкие строки древней военной саги прозвучали в зале, освещенном мерцающим огнем. Они отдавались эхом от скрытых в тени стропил под потолком. Однако Шарат поднял худую руку, призывая варвара к молчанию. Да, благодаря доблести героев Немедии и магической силе меча, драконы были убиты. Их последняя крепость пала, после чего началась история королевств Лемурий. С тех пор прошло шесть тысяч лет, но сказитель Диамбар знал не всю историю. Какова же тогда полная история? Глаза колдуна странно блеснули в свете огня. Да, короли-драконы пали у залива Гримштранд, но некоторым из них удалось бежать. Перенесясь при помощи колдовства по воздуху, они укрылись от людских взглядов. Долгие века жили они в потайных убежищах, вынашивая в своем холодном змеином уме план мести. Прошли века, Немедия пала, но сыны Немедии расселились по Лемурии, основав города, образовав новое королевство – Валькарт на севере и Турдис на юге, Патангу и Катаспар. А короли-драконы все таились, ожидая часа мести. Теперь это время. Очень близко. Словно черные привидения из мифов, они все еще живут, поддерживая существование при помощи тайной науки. И для Лемурии близится роковой час. Роковой не только для земель людей, но и для самой планеты, на которой мы обитаем. Для всей вселенной. Тангор, вытаращив глаза, глядел на колдуна. То, что рассказывал Шарат, казалось фантастическим, невероятным. Но слова старика затронули струны древней наследственной памяти Валькара. Кровь героев Немедии текла и в жилах Северянина. Продолжай, колдун. Короли-драконы задумали ужасную месть, которая не только уничтожит человечество, но и разрушит саму ткань космоса. Они долгие века старались установить связь со своими богами, хозяевами тьмы, которые противостоят богам, почитаемым нами, богам света. Хозяева тьмы правили хаосом до того, как была создана Вселенная. Когда настал момент творения, они оказались изгнанными за пределы новорожденной Вселенной в бурный запредельный хаос. И с того мгновения беспрестанно хозяева пытаются снова войти в сферу пространства и времени, чтобы